Раздел 2. Россия в период утверждения капитализма. Страницы 148-290. Глава 10. Революционная ситуация в России на рубеже 50-60 годов. Отмена крепостного права. Страницы 148-165. Параграф 1. «Социально-экономические предпосылки и подготовка к крестьянской реформы». Социально-экономические предпосылки реформы влияние Крымской войны. Две главные причины по определению Ленина обусловили падение крепостного права в России. Во-первых, кавычки «сила» экономического развития, втягивавшее Россию на путь капитализма, кавычки во-вторых, рост антикрепостнического движения угнетенных масс, в первую очередь крепостного крестьянства, заставивший кавычки первого помещика Александра II признать, что лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу, кавычки закрыты Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 173 развитие капиталистических отношений в дореформенной россии приходило во все большее противоречие с феодально крепостническим строем углубление процесса общественного разделения труда рост промышленности внутренней и внешней торговли разлагали феодальную систему хозяйства кавычки помещики крепостники писал ленин не могли помешать росту товарного обмена россии с европой не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 173. Углубившийся конфликт между новыми капиталистическими отношениями и отжившим крепостным строем лежал в основе кризиса феодализма ярким выражением этого кризиса являлось обострение классовой борьбы в крепостной деревне. Крымская война, вскрывшая, по выражению Ленина, кавычки гнилость и бессилие крепостной России, кавычки, способствовала дальнейшему углублению кризиса феодализма, придав ему всеобъемлющий характер. Он охватывал не только феодальный базис, но и его надстройку наступил кризис политики господствующего феодального класса который уже не мог управлять по старому царское правительство писал ленин кавычки после поражения в крымской войне увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков кавычки закрыты смотрите там же страница сто сороковая так как они являлись главной причиной экономической и военно технической отсталости россии Русское самодержавие должно было встать на путь проведения неотложных социальных, экономических и политических реформ, чтобы предотвратить революционный взрыв в стране, укрепить социальную и экономическую базу абсолютизма. Страница 149. Возникновение революционной ситуации. В конце 50-х годов в России сложилась революционная ситуация. Ленин характеризовал ее следующими тремя главными признаками. Кавычки, невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство, тот или иной кризис верхов, кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы низы не хотели, а требуется еще, чтобы верхи не могли жить по-старому. Второе – обострение выше обычного нужды и бедствий угнетенных классов. Третье – значительное повышение в силу указанных причин активности масс в мирную эпоху, дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых как всей обстановкой кризиса, так и самими верхами, к самостоятельному историческому выступлению. Кавычки закрыты. Это объективные признаки, независимые от кавычки воли не только отдельных групп и партий, но и отдельных классов. Кавычки закрыты, указывал Ленин. «Всякой революции предшествует революционная ситуация в стране, но кавычки не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь из такой ситуации, когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективное, именно присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия» достаточно сильные, чтобы сломить или надломить старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не упадет, если его не уронит. Примечание. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 26, страница 218-219. Конец примечания. Революционная ситуация в России на рубеже 50-60-х годов XIX века не переросла в революцию, потому что в то время не было еще революционного класса, способного на организованные революционные действия. Она завершилась крестьянской и другими буржуазными реформами, проведенными сверху. Однако эти реформы не были добровольным актом правительственной власти, Они были вырваны низами у верхов, вынужденных под давлением массового крестьянского и общественного движения в стране пойти на уступки. К концу 50 годов XIX века в России были уже налицо все объективные признаки революционной ситуации. Положение народных масс. В связи с разорительной Крымской войной, ростом податного гнёта, Усилением феодальной эксплуатации и стихийными бедствиями, действия которых усугублялось условиями феодальной системы и тяготами войны, возросли выше обычного нужда и бедствия угнетенных масс. Рекрутские наборы в годы войны, реквизиция скота, фуража и продовольствия, рост денежных и натуральных повинностей, вызванных войной, разоряли население. Рекрутские наборы оторвали от народного хозяйства более 10% работников. Об ухудшении положения народных масс в годы войны писали в своих секретных отчетах и докладах царю его сановники. Так шеф жандармов А.Ф. Орлов писал в начале 1856 года Александру II. Рекрутские наборы ополчения – Остановившаяся торговля умножает нужды и бедность. Кавычки закрыты. О возросших тягостях поселян писали царю в том же году в своих отчетах министр внутренних дел С.С. Ланской и министр государственных имуществ П.Д. Киселев. Обострение нужды и бедствий народных масс было связано не только с последствиями Крымской войны, помещики еще более усилили нажим на крестьян, повышали обруки и объем барщинных работ, в еще более широких размерах, нежели ранее, стали сокращать крестьянские наделы, проводить насильственное переселение крестьян на менее удобные земли, переводить в дворовые, ссылать в Сибирь, сдавать вне очереди в рекруты, принуждать богатых крестьян за крупные суммы денег откупаться на волю. Страница 150. Эти меры помещиков, метко названные А.И. Герценом как кавычки, предсмертные злодейства помещичьего права, кавычки закрыты, приняли такой размах, что правительство вынуждено было в 1858-60 годах издать против них ряд указов и распоряжений. Крестьянское движение. В этой связи шел процесс нарастания антикрепостнического движения крестьянства, который начался уже в годы Крымской войны. В 1854-1855 годах происходили массовые побеги крестьян от помещиков. Поводом к ним явились царские указы о наборе в морское 1854 год и сухопутное 1955 год ополчения. Ушедшие от помещиков крестьяне надеялись, что, записавшись в ратники ополчения, они освободятся от крепостной зависимости, рекрутства и податей. Большим упорством отличалось движение крестьян, стремившихся записаться в вольные казаки в 1855 году в Киевской губернии «Киевская казаччина». Вскоре по окончании войны, весной-летом 1856 года, крестьяне ряда южной губернии России устремились в Крым за волей. Толчком к этому массовому движению послужили распространившиеся слухи о якобы вышедшем указе царя, по которому... «Помещичьи-крестьяне имеют право оставлять свои деревни и переселяться в Крым, где будут свободны от крепостного состояния». кавычки закрыты Дороги, ведущие в Крым, на сотни верст были забиты бегущими крестьянами. Воинские отряды, посланные с целью вернуть крестьян, встретили вооруженное сопротивление. Эти массовые выступления крестьян, охватившие уже не отдельные помещичьи имения, а целые губернии, произвели сильное впечатление на помещиков и правящие круги. Угроза новой Пугачёвщины представлялась особенно опасной, тем более, что она могла быть соединена с глубоко задуманной демократической революцией. Обострение классовой борьбы в крепостной деревне выражалось не только в количественном росте волнений, Борьба крестьян принимала все более упорный, активный, а главное – наступательный характер. Крестьяне выступали не только за улучшение своего положения и смягчение условий крепостного права, но и за полную ликвидацию всей системы крепостничества. Крупным событием в эти годы явилось массовое трезвенное движение 1858-59 годов направленное против винных откупов, высоких налогов на вино и спаивания населения. В движении приняли участие почти все категории угнетенного населения – государственные, помещичьи и удельные крестьяне, а также городские низы. Оно охватило 32 губернии, более половины губерний страны, в которых было зафиксировано 652 случая коллективных отказов употреблять вино и разгромов питейных заведений. Под влиянием этого движения правительство вынуждено было в 1860 году пойти на отмену системы откупов. Однако значение этого движения выходило за рамки борьбы против откупов. Сами крестьяне рассматривали его как шаг к тому, чтобы, кавычки, потом приняться за расправу с помещиками. Кавычки закрыты. Начало революционно-демократического движения. Со времени революционной ситуации 1859-1861 годов начинается новый разночинский или революционно-демократический этап освободительного движения в России. Настроение, чаяние и требования крестьянства находили свое выражение и теоретическое обобщение у нового поколения деятелей освободительного движения революционеров-демократов. В 50-х годах XIX века сложились два идейных центра, возглавлявших лагерь русской революционной демократии – А. И. Герцены и Н.П. П. Огарёва в Лондоне, Н.Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова в Петербурге. В 1853 году Герцен основывает в Лондоне Вольную русскую типографию. Первым изданием её была Прокламация Юрия В день Юрия В день русскому дворянству, в которой Герцен призывал русское дворянство к немедленному освобождению крестьян, угрожая приближавшейся к христианской революции. Страница 151. Герцен верил, что из среды русского дворянства могут еще выйти новые пестели, релеевы муравьевы апостолы и бестужевы рюмины. С 1855 года Герцен стал издавать «Полярную звезду». В 1855-68 годах издано восемь выпусков этого альманаха. А с 1 июля 1857 года совместно с Игарёвым газету Колокол, которая имела исключительный успех в России. Колокол выступал с требованиями освобождения крестьян с землёй, свободы печати, отмены телесных наказаний, придавал гласности бесчинства помещиков и царских чиновников, публиковал материалы о крестьянском и революционно-демократическом движении. Ленин высоко оценивал роль, созданной Герценом русской вольной прессы. Кавычки Герцен создал вольную русскую прессу за границей. В этом его великая заслуга. Полярная звезда подняла традицию декабристов. Колокол 1857-1867 годы встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страницы 258-259. Герцену были присущи еще либеральные колебания, выражавшиеся в его надежде на прогрессивное дворянство и просвещенное самодержавие, которые по собственной инициативе могут справедливо решить вопрос об освобождении крестьян. Отсюда его либеральная апелляция к верхам. Эти колебания Герцена между демократизмом и либерализмом, указывал Ленин, объяснялись тем, что Герцен, как и декабристы, принадлежал к поколению дворянских революционеров. Покинув Россию в 1847 году, кавычки он не видел революционного народа и не мог верить в него. Кавычки закрыты. Однако Герцин был революционером, горячо отстаивавшим народные крестьянские интересы. Позже Герцин сам увидел ошибочность своих либеральных иллюзий и, кавычки, безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 21, страницы 259 и 261. Огромное значение имело, кавычки, могучий проповедь Чернышевского, умевшего и под цензурными статьями воспитывать настоящих революционеров. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 29». Журнал «Современник», в котором с 1854 года Чернышевский занял руководящее положение, превратился в трибуну пропаганды революционно-демократических идей в России. Искусно обходя все препоны и рогатки цензуры, Чернышевский проводил кавычки «идею борьбы масс за свержение всех старых властей». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 20. Страница 175-я». Вокруг Чернышевского и «Современника» сплотилась группа его единомышленников, писатели и публицисты М. Л. Михайлов, Н. А. Серна Соловьевич, Н. В. Шелгунов, Г. З. Елисеев, деятель революционного движения в России в начале 60-х годов XIX века. С середины 50-х годов оживляется движение студенческой молодёжи. Происходят первые студенческие волнения в Москве, Петербурге, Киеве, Харькове и Казани, пока ещё на академической почве и без определённых политических требований. Однако начинают возникать студенческие кружки, и организации политического характера. В 1856 году такой кружок возник среди студентов Харьковского университета. Кружок составлял прокламации и распространял нелегальные герценовские издания, руководил студенческими волнениями в университете в 1857-58 годах. В 1959 году по инициативе членов этого кружка было создано Киевско-Харьковское тайное революционное общество, состоявшее из студентов Киевского и Харьковского университетов. Общество установило связи с возникшими в середине 50-х годов студенческими кружками Московского, Петербургского и Казанского университетов, В 1860 году общество было раскрыто правительством. Страница 152. К концу 50-х годов относится начало разработки планов создания революционной организации в России. Впервые набросал такой план Н. П. Огарёв в 1857 году. В мае 59 -го года Чернышевский и Добролюбов уже вплотную приступили к созданию конспиративной организации, которая должна была объединить все революционные силы России и возглавить предстоящее крестьянское восстание. В самом начале 60-х годов, накануне обнародования закона об отмене крепостного права, была написана прокламация барским крестьянам от их доброжелателей «Поклон» в которой разоблачался грабительский характер, готовившийся царской воле, а крестьяне призывались готовиться к организованному восстанию. Либеральная оппозиция. К этому же времени относится подъем либерально-оппозиционного движения среди тех слоев дворянства, которые осознавали необходимость социальных и политических преобразований – что свидетельствовало о нарастающем кризисе верхов. Они выступали с конкретными проектами преобразований. Так, в адресе, поданном в октябре 1859 года Александру II представителями Харьковского, Тверского и Ярославского дворянства, Выдвигались требования кавычки, «даровать крестьянам полную свободу с наделением их землей в собственность посредством немедленного выкупа», кавычки закрыты «образовать хозяйственно-распорядительное управление, общее для всех сословий, основанное на выборном начале, учредить независимую судебную власть, то есть суд присяжных, с введением гласного и словесного судопроизводства», кавычки «дать возможность обществу путем печатной гласности доводить до сведения верховной власти недостатки и злоупотребления местного управления». Кавычки закрыты. Подготовка реформы. Кризис верхов ярко проявился и в политике самого самодержавия, которое вынуждено было приступить к подготовке отмены крепостного права и начать в конце 50-х годов разработку других буржуазных реформ. Впервые о необходимости отмены крепостного права было официально заявлено Александром II в речи, произнесенной им 30 марта 1856 года перед представителями московского дворянства. В этой речи Александр II, говоря о своем нежелании дать свободу крестьянам, вынужден был заявить о необходимости приступить к подготовке их освобождения ввиду опасности дальнейшего сохранения крепостного права, указывая, что кавычки «лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, когда оно само будет отменено снизу». Кавычки закрыты. 3 января 1857 года под представительством Александра II был образован секретный комитет кавычки, «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян». Составленный из ярых крепостников секретный комитет действовал нерешительно. Однако дальнейшее нарастание крестьянского движения заставило правительство в конце 1857 года вплотную приступить к подготовке реформы. Первоначально правительство попыталось заставить самих помещиков проявить инициативу. 20 ноября 1857 года был дан рескрипт в подписания генерал-губернатору литовских губерний виленской области, Ковенской и Гродненской, В.И. Назимову, об учреждении из числа местных помещиков трех губернских комитетов и одной общей комиссии в городе вильни для подготовки местных проектов улучшения быта помещичьих крестьян. Программа правительства, которая легла в основу этого рескрипта, была разработана в Министерстве внутренних дел Летом 1856 года автор ее – товарищ министра А. И. Левшин. Она предоставляла крепостным крестьянам гражданские права, но сохраняла вотчинную власть помещика. За помещиком сохранялось право собственности на всю землю в его имении. Крестьянам отводилось пользование надельная земля, за которую они обязаны были нести пользу помещика, регламентированные законом феодальные повинности. Иначе говоря, крестьянам предоставлялась личная свобода, но сохранялись феодальные производственные отношения. Страница 153. Нетрудно заметить, что эта первоначальная правительственная программа по существу повторяла содержание указа 2 апреля 1842 года об обязанных крестьянах с той лишь разницей, что для помещиков эта мера носила обязательный характер. Вскоре 5 декабря 1857 года последовал аналогичный рескрипт петербургскому генерал-губернатору П.Н. Игнатьеву. В течение 1858 года подобные рескрипты были даны остальным губернаторам и в том же году в 45 губерниях в которых находились помещичьи крестьяне, начали действовать губернские комитеты об улучшении быта помещичьих крестьян. С опубликованием 24 декабря 1857 года рескриптов и началом работы губернских комитетов подготовка реформы стала гласной. 18 февраля 1858 года секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу. В 1856-58 годах часть помещиков, хозяйство которых было сильнее втянуто в рыночное отношение, выступила с различными проектами отмены крепостного права. Различие этих проектов определялось экономическими интересами помещиков в зависимости от конкретных местных условий. Интересы помещиков нечерноземных губерний с более развитыми товарными отношениями и преобладанием оброчной эксплуатации крестьян отражал проект Тверского предводителя дворянства и председателя Тверского губернского комитета А. М. Унковского. В своей записке, представленной Александру II в декабре 1857 года, Унковский предлагал освобождение крестьян с землей без какого бы то ни было переходного состояния, с вознаграждением помещиков как за землю, отходящую в надел крестьянам, так и за самих освобожденных крестьян. При этом выкуп земли осуществлялся самими крестьянами, а выкуп личности крестьянина возлагался на государство, то есть на все сословия, в основном на крестьянство же, составлявшее 9 десятых населения страны. Проект тунковского отражал стремление помещиков нечерноземной полосы к быстрейшей ликвидации крепостных отношений и к получению максимального выкупа с целью организации своего хозяйства на капиталистических началах. Интересы помещиков черноземной полосы, где преобладало барщинное хозяйство, рассчитанное на рынок и где земля высоко ценилась, отражал проект крупного полтавского помещика М.П. Позина, изложенный им в двух записках о мерах освобождения крепостных крестьян. Проект Позина выражал стремление помещиков черноземных губерний к сохранению в своих руках максимального количества земли, но вместе с тем и незаинтересованность помещиков в полном обезземелении крестьян. Сохранение крестьянского хозяйства – обеспечивала помещиков рабочими руками. Интересы помещиков степной полосы относительно слабо заселенной, но с преобладанием крупного помещичьего хозяйства отражал проект помещика Самарской губернии, известного славянофила Ю.Ф. Самарина. В своем проекте, опубликованном в 1858 году в журнале «Сельское благоустройство», Самарин выступал за личное освобождение крестьян с землей и предоставление им гражданских прав. Но ввиду недостатка в степной полосе рабочих рук, он считал необходимым установить после отмены крепостного права переходный период в течение 10-12 лет, во время которого сохранялись обязательные барщина и право вотчиной полиции за помещиками. Несмотря на некоторые различия, все помещичьи проекты объединяло по выражению Ленина стремление "освободить Россию сверху, не разрушая ни монархии царя, ни земледелие и власти помещиков". Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 175. Значительная часть помещиков решительно выступала вообще против отмены крепостного права. Страница 154. В связи с этим в губернских комитетах развернулась борьба между либеральным меньшинством и крепостнически настроенным большинством представителей варянства. Иногда эта борьба принимала острый характер, однако, как указывал Ленин, «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок». Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 20, страница 174-я. Основной водораздел борьбы проходил между либерально-крепостническим лагерем, стоявшим, кавычки, на почве признания собственности и власти помещиков, в кавычки закрытой, и лагерем революционной демократии, выступавшим за революционные, кавычки, уничтожение этой собственности, за полное свержение этой власти – кавычки закрыты. Смотрите примечание и выражавшим интересы и стремления широких масс крестьянства. Примечание, смотрите там же. Конец примечания. Хотя судьбы крестьянства решали помещики в губернских комитетах и центральных правительственных учреждениях, готовивших реформу, а сами крестьяне были устранены от участия в деле, касающемся их жизненных интересов. Тем не менее, ни помещики, ни правительство не могли не считаться с настроениями крестьянства, которое оказывало существенное воздействие на ход подготовки реформ. Большое впечатление на правящие верхи оказал резкий подъем крестьянского движения, Если в 1857 году было зафиксировано 192 различного рода крестьянских выступлений, то в 1858 году 528, а в 1859 году уже 938. Под давлением массовых крестьянских волнений Главный комитет 4 декабря 1858 года принял новую программу, предусматривавшую предоставление крестьянам их наделов в собственность посредством выкупа и полное освобождение феодальных крестьян, выкупивших свои наделы. 4 марта 1859 года при Главном комитете были учреждены редакционные комиссии для рассмотрения материалов, подготовленных губернскими комитетами и составления проекта закона об освобождении крестьян. Одной комиссии предстояло подготовить проект общего положения для всех губерний, другой – местные положения для отдельных районов, Фактически комиссии слились в одну, сохранив наименование редакционные комиссии. В состав редакционных комиссий были включены чиновники различных ведомств и эксперты из представителей поместного дворянства. Председателем комиссии стал я и Ростовцев, а после его смерти в феврале 1860 года министр юстиции В.Н. Панин, известный своими крепостническими взглядами, видную роль в комиссии играл Н. А. Милютин. Редакционные комиссии пошли несколько дальше проектов губернских комитетов. Они более последовательно проводили правительственную линию, выражавшую общеклассовые интересы помещиков. Были установлены более высокие нормы наделов, нежели те, которые предлагали местные комитеты. Однако и редакционные комиссии предусматривали сокращение размеров крестьянских наделов. Было принято решение вместо сохранения в власти помещиков, которую предлагали губернские комитеты, создать особое крестьянское общественное управление, подчиненное не помещику, а общим административно-полицейским органам отвергались все проекты и предложения о безземельном освобождении крестьян. Острая борьба по всем этим вопросам проходила и внутри редакционных комиссий, однако крепостники здесь не составляли большинства. К концу августа 1859 года проект положений о крестьянах» был в основном подготовлен. Впоследствии он подвергался изменениям в соответствии с замечаниями вызванных для его обсуждения в Петербург депутатов от губернских комитетов. Страница 155. В конце августа 1859 года были вызваны 36 депутатов от 21 комитета, а в феврале 1860 года 45 депутатов от остальных 24 комитетов. Вызванные депутаты подвергли резкой критике деятельность редакционных комиссий. Депутаты первого приглашения представляли преимущественно не губернии, хотя большинство из них были сторонниками наделения крестьян землей, однако они считали, установленные комиссиями нормы на слишком высокими, а повинности – заниженными. Либеральная группа этих депутатов во главе с А.М. Унковским выдвинула также требования проведения реформ в области печати, суда и администрации, что вызвало сильное недовольство Александра II. Депутаты второго приглашения не выдвигали никаких политических требований, но они настаивали на сохранении в руках дворянства всей земли, а также в власти над крестьянами. Редакционные комиссии пошли на некоторые уступки требованиям помещиков. В ряде уездов земледельческих губерний были понижены нормы крестьянских наделов, а в нечерноземных, преимущественно промышленных губерниях повышены размеры оброка и предусмотрена так называемая переоброчка, то есть дальнейшее повышение оброка через 20 лет после издания закона об освобождении крестьян. 10 октября 1860 года редакционные комиссии завершили свою работу и проект положений поступил в Главный комитет по крестьянскому делу. Здесь он подвергся новым изменениям в пользу помещиков, дальнейшему понижению норм наделов для некоторых местностей. 28 января 1861 года проект поступил на рассмотрение последней инстанции Государственного совета. Здесь было сделано новое дополнение к проекту в пользу помещиков. По предложению крупного землевладельца князя П.П. Гагарина был внесен пункт о праве помещика предоставлять крестьянам по соглашению с ними немедленно в собственность и бесплатно в дар четверть на дело. Предполагалось, что перспектива получения бесплатного, хотя и мизерного надела, при ликвидации сразу всяких обязательств по отношению к помещику, привлечет крестьян к самому помещику, даст возможность сохранить в своих руках максимум земельных угодий и обеспечит их дешевой рабочей силой. Обнародование манифеста и положений 19 февраля 1861 года. 16 февраля 1861 года Государственный Совет завершил обсуждение проекта положений. 19 февраля, день восшествия на престол в 1855 году Александра II, они были подписаны царем и получили силу закона. В этот же день царь подписал и манифест, возвещавший об освобождении крестьян. Правительство прекрасно понимало, что издаваемый закон не удовлетворит крестьян и вызовет с их стороны массовый протест против его грабительских условий. Поэтому уже с конца 1960 -го года оно начало мобилизовать силы для подавления крестьянских волнений. В декабре 1960 -го года, январе 1961 -го года, происходили особые совещания военного министра, министра двора и внутренних дел, начальника третьего отделения и генерал-губернатора Петербурга о приведении в боевую готовность карательных войск и об усилении охраны правительственных зданий предстоящему обнародованию манифеста. Из опасения восстания простого люда в столице все было приготовлено к возможному бегству царской семьи, Были составлены подробные инструкции о дислокации и переброске войск на случай крестьянских волнений. В губернии посланы генерал-майоры царской свиты и флигель-адъютанты, наделенные широкими полномочиями по борьбе с крестьянскими волнениями. положение 19 февраля 1861 года распространялись на 45 губерний Европейской России, в которых насчитывалось 22.563.000 крепостных крестьян, в том числе 1.467.000 дворовых и 543.000 приписанных к частным заводам и фабрикам. Страница 156. Ликвидация феодальных отношений в деревне – не единовременный акт 1861 года, а длительный процесс, растянувшийся на несколько десятилетий. Полное освобождение крестьяне получили не сразу с момента обнародования манифеста и положения 19 февраля 1861 года. В манифесте объявлялось, что крестьяне в течение двух лет до 19 февраля 1863 года обязаны отбывать те же самые повинности, что и при крепостном праве. Отменялись лишь так называемые добавочные сборы – яйцами, маслом, льдном, холстом, шерстью и тому подобное. Барщина ограничивалась двумя женскими и тремя мужскими днями, стягла в неделю, несколько сокращалась подводная повинность. Запрещался перевод крестьян соброка на барщину и в дворовые. Ну и после 1863 года крестьяне еще долгое время находились на положении временно обязанных, то есть продолжали нести регламентированные положениями феодальные повинности, платить оброк или выполнять барщину. Завершающим актом в ликвидации феодальных отношений являлся перевод крестьян на выкуп.